Глава вторая. Идея севера. «Лорд Азриэл!» — торжественно произнес магистр и пожал ему руку. Из своего укрытия Лира следила за глазами магистра. И действительно, он сразу бросил взгляд на стол, туда, где раньше стоял графин с вином. «Магистр!» — сказал лорд Азриэл. «Я приехал поздно, не хотел мешать вашему обеду, поэтому расположился здесь. Здравствуйте, проректор. Рад видеть вас в добром здравии. Извините за неопрятный вид, я только что высадился. Да, магистр, Такай погиб. Боюсь, вы в нем стоите. Швейцар уронил его. Но это моя вина. Здравствуйте, капеллан». Прочел вашу последнюю статью с большим интересом. Он отошел с к а п и л а н о м в сторону, так что теперь Лира хорошо видела лицо магистра. Оно было невозмутимо. Но Дэймон на его плече нахохлился и беспокойно переступал с ноги на ногу. Лорд Азриэл был уже в центре всеобщего внимания. И хотя всячески проявлял любезность по отношению к магистру, ясно было, за кем сила. Ученые здоровались с гостем и разбредались по комнате. Кто-то садился за стол, кто-то в кресло, и вскоре комнату наполнил гул голосов. Лера видела, что они заинтригованы большим ящиком, экраном и фонарем. Она хорошо знала ученых, библиотекаря, проректора, исследователя и остальных. Эти люди окружали ее всю жизнь, учили ее, наказывали. Утешали, сгоняли с ь фруктовых деревьев в саду, дарили ей маленькие подарки. Другой семьи у нее не было. Она, наверное, и считала бы их семьей, если бы знала, что такое семья. Хотя, если бы знала, отнеслась бы так скорее к слугам колледжа. У ученых были дела поважнее, чем потакать прихотям диковатой девочки, попавшей сюда по случайности. Магистр... зажег спиртовку под маленькой серебряной жаровней и растопил в ней масло, после чего срезал пяток маковых коробочек и высыпал туда мак. После трапезы всегда подавали мак. Он прояснял ум, оживлял речь и способствовал содержательной беседе. По традиции его готовил сам магистр. В комнате стоял г о м о н ш е п е л о разогретое масло, и, пользуясь этим, Лира стала устраиваться поудобнее. Она осторожно сняла с вешалки длинную меховую мантию и разложила на полу гардероба. «Надо было взять колючую», — прошептал п а н т е л е м о н «А то на мягкой уснешь». «Усну? Тогда ты меня разбудишь». Она села и прислушалась к разговору. «Ужасно скучному, кстати». Все про политику, притом лондонскую политику. Хоть бы что интересное про тартар. Приятные запахи табака и поджаренного мака проникали в гардероб. И Лира то и дело начинала клевать носом. Наконец кто-то постучал по столу. Голоса смолкли и заговорил магистр. «Джентльмены, от лица всех присутствующих» Я приветствую лорда а з р и л а Визиты его к нам редки, но всякий его визит – событие. И, насколько я понимаю, сегодня он намерен рассказать нам что-то чрезвычайно интересное. Как нам всем известно, в международных делах сейчас очень большая напряженность. Завтра утром лорда а з р и л а ожидают в Уайт-холле. И поезд с разведенными парами уже ждет его, чтобы отвезти в Лондон, как только закончится наше собрание. Поэтому распорядимся временем разумно. Когда он закончит доклад, полагаю, будут вопросы. Пусть они будут краткими и по существу. Лорд Азрил, вы готовы начать? «Благодарю вас, магистр», — сказал лорд Азрил. Для начала я хочу показать вам несколько новых слайдов. Проректор, думаю, вам лучше всего будет видно отсюда. Может быть, вам, магистр, удобнее будет занять кресло у гардероба? Старик-проректор был почти слеп, и лорд Азлил всего лишь проявил вежливость, предложив ему место поближе к экрану. Это означало, что магистру придется сесть рядом с библиотекарем, в каком-нибудь метре от убежища Лиры. И она услышала, как он проворчал, усаживаясь в кресло. «Дьявол! Он знал о вине! Не сомневаюсь!» Библиотекарь ответил в полголоса. «Он будет просить фондов, если потребуют голосования». «Мы должны возражать, употребив все наше красноречие!» Послышалось шипение. Это лорд Азриэл подкачал проекционный фонарь. Лира слегка передвинулась, чтобы увидеть экран, на котором уже появился белый круг света. Лорд Азриэл сказал, «Нельзя ли привернуть лампу?» Кто-то из ученых поднялся с места и в комнате потемнело. Лорд Азриэл начал. Некоторые из вас, вероятно, знают, что двенадцать месяцев назад я отправился на север с дипломатической миссией к королю Лапландии. По крайней мере, таков был повод для поездки. На самом деле, цель моя находилась севернее. Уже во льдах я намеревался выяснить, что случилось с экспедицией Грумана». В одном из последних донесений Грумана Германской академии говорилось о некоем природном явлении, наблюдающемся только на Крайнем Севере. Я намерен был исследовать его и одновременно выяснить все, что можно о Грумане. Но первый снимок, который вы увидите, не связан прямо ни с тем, ни с другим. Он вставил слайд в рамку и опустил фонарь. На экране появилась круглая фотограмма в резких контрастах черного и белого. Снимок был сделан при полной луне. На среднем плане черная хижина среди снегов с толстым слоем снега на крыше. Рядом целый строй философских приборов, похожих на те, что Лира видела в Антарном парке по дороге в Ярнтон. Покрытые толстым инеем антенны, провода, фаянсовые изоляторы поблескивали при лунном свете. На переднем плане стоял приветственно подняв руку человек в меховой одежде с капюшоном, почти скрывавшим лицо. Сбоку от него фигура поменьше. И все это залито мертвенным светом луны. «Эта фотограмма сделана на стандартной эмульсии с нитратом серебра», сказал лорд Азрио. «А теперь посмотрите другую, с н я т у ю с той же точки». Всего через минуту, но на новой, специально изготовленной эмульсии. Он выдвинул первый слайд и вставил другой. Этот был гораздо темнее, словно отфильтровали лунный свет». Горизонт по-прежнему был виден, и темные очертания хижины под снежной шапкой, но все приборы скрывала темнота, а человек полностью изменился. Его окутывал яркий свет, и из поднятой руки бил фонтан светящихся частиц. «Этот свет, — сказал капеллан, — он идет сверху или снизу?» «Он идет сверху». ответил лорд Азриэл, но это не свет, это пыль. Слово было произнесено так, что Лире оно представилось написанным с большой буквы, как будто это непростая пыль. И реакция ученых подкрепила это впечатление. Послышалось несколько удивленных «Ах!» и все разом умолкли. Но как? Разве Не может. «Джентльмены!» — раздался голос к а п е л а н а «Позвольте лорду а з р и л у объяснить. Это пыль!» — повторил лорд а з р и л «На пластинке она запечатлелась как свет, потому что частицы пыли воздействуют на эту эмульсию так же, как фотоны на серебряную эмульсию. Отчасти для того мы отправились на север, чтобы ее проверить. Как видите...» Фигура человека хорошо различима. А теперь присмотритесь к тому, что слева от него. Он указал на неясную фигуру поменьше. «Я думал, это Дэймон человека», — сказал исследователь. «Нет». В это время Дэймон обвивал его шею, имея вид змеи, а смутная фигура рядом — ребенок. «Поврежденный ребенок?» — произнес кто-то, и, судя по тому, как осекся, сам понял, что этого не надо было произносить. Наступила мертвая тишина. Потом лорд Азриэл спокойно сказал «Ребенок неповрежденный». И это, учитывая природу пыли, самое интересное. Не так ли? Несколько секунд все молчали. Затем послышался голос к а п е л а н а а выдохнул он, как истомленный жажды человек, который залпом осушил стакан воды и, поставив его, переводит дыхание. «А потоки пыли...» «Идут с неба и окутывает его как бы светом». «Вы сможете ознакомиться с этим снимком подробнее. Я оставлю его здесь». «Я показал его вам лишь для того...» чтобы продемонстрировать возможности новой эмульсии. А сейчас покажу вам другую картинку. Он сменил слайд. Этот снимок тоже был сделан ночью, но уже без лунного света. На переднем плане смутно вырисовывались на фоне низкого горизонта несколько палаток, а рядом груда деревянных ящиков и сани. Но самым интересным здесь было небо. Струи полотнища света перекрывали его, словно занавеси, подвешенные на невидимых крюках на высоте в сотни километров и раздуваемые каким-то немыслимым ветром. «Что это?» — спросил проректор. «Аврора Бориалис. Отличная ф о т о г р а м м а заметил п а л Пальмеровский профессор. Одна из лучших на моей памяти. «Извините, мое невежество!» Послышался дрожащий голос с т а р е к о р е г е н т а «Но если я и знал когда-нибудь, что такое Аврора, то забыл. Э, не то ли, э, что называется, северным сиянием?» «Да». У этого много названий. Это потоки заряженных солнечных частиц исключительной плотности и силы, сами по себе невидимые, но вызывающие свечение, когда они взаимодействуют с атмосферой. Если бы было время, мне бы окрасили снимок, чтобы вы могли увидеть цвета, бледно-зеленые и розовые по большей части, с малиновым отливом по нижней кромке этого светящегося занавеса. «Снимок сделан на обычной эмульсии. Теперь посмотрите на снимок, сделанный на специальной эмульсии». Он вынул слайд. Лера услышала тихий голос магистра. «Если он потребует голосования, мы можем сослаться на статью о пребывании. Из последних 52 недель он отсутствовал в колледже 30». Он уже привлек на свою сторону капеллана. В полголоса отозвался библиотекарь. Лорд Азриэл вставил в рамку фонаря новый слайд. На нем был тот же ландшафт. Но, как и в предыдущем случае, многие детали, видимые при обычном свете, здесь выглядели гораздо тусклее, в том числе с в е т я щ и е с я завеса в небе. Но посреди авроры высоко Над сумрачной равниной Лира различила что-то плотное. Она припала к щелке, чтобы разглядеть получше, и увидела, что ученые тоже вытянули шеи. Когда она присмотрелась к картине, ее охватило изумление. В небе обозначился силуэт города. В воздухе висели башни, купола, стены, дома и улицы, Она чуть не вскрикнула от удивления. Кассингтоновский ученый сказал, «Это похоже на город». «Совершенно верно», — сказал лорд Азриэл. «Город иного мира? Надо полагать», — презрительно осведомился декан. Лорд Азриэл оставил его слова без внимания. Среди ученых пробежал шумок, словно всю жизнь они писали трактаты о существовании единорогов, которых никогда не видели. А тут им привели живой, только что пойманный экземпляр. «Теория Барнарда Стокса», — сказал пальмеровский профессор. «Это я и хочу выяснить», — ответил лорд Азриел. Он стоял сбоку от экрана. Лера видела, как его темные глаза перебегают по лицам ученых. А рядом с ним светились зеленым глаза его Деймона. Вся почтенная аудитория подалась вперед, вглядываясь в снимок Авроры. Только магистр и библиотекарь сидели, откинувшись в креслах и почти соприкасаясь головами. Первым заговорил капеллан. «Лорд Азриэл, вы сказали, что хотели выяснить судьбу экспедиции Грумана. Доктор Груман тоже изучал это явление?» «Полагаю, да. И полагаю, что он успел многое узнать. Но не сможет рассказать нам об этом, потому что он погиб». «Не может быть!» — вырвалось у Капеллана. «Боюсь, что так. И у меня есть доказательства». Снова по комнате отдыха пронёсся взволнованный шумок. По указанию лорда Азриэла двое или трое учёных помоложе вынесли вперёд деревянный ящик. Лорд Азриэл вынул последний слайд, но фонаря не погасил и, наклонившись в круге резкого света, стал вскрывать ящик. Магистр поднялся, чтобы видеть его. и загородил от лиры происходящее, д я д я сказал. Если помните, экспедиция Грумана пропала 18 месяцев назад. Германская академия отправила его на север к Магнитному полюсу с тем, чтобы он провел там астрономические наблюдения. В ходе экспедиции он наблюдал это любопытное явление, которое мы сейчас видели. Затем он исчез. Предполагалось, что произошел несчастный случай, и тело его все месяцы лежало в расселении. На самом деле несчастного случая не было. «Что у вас там?» — спросил декан. «Это вакуумный контейнер?» Лорд Азриэл не торопился с ответом. Лира услышала щелчки металлических зажимов, и шипение воздуха, ворвавшегося в сосуд. Потом все стихло, но тишина длилась недолго. Через несколько секунд Лера услышала смущенный гомон, потом крики ужаса, негодующие, испуганные голоса. «Но что?» «Нечеловеческое. Это было?» «Что с ней сделали?» Все перекрыл голос магистра. «Лорд озрел». «Объясните же, что это у вас!» «Это голова Станислауса Грумана», объявил лорд Азриэл. Среди общего г о м о н а Лира расслышала спотыкающиеся шаги человека, п р о с и в ш е г о с я к двери, и его горестное бормотание, но ей ничего не было видно». Я нашел его тело, сохранившееся во льду близ Свальборда. Голову так обработали убийцы. Но обратите внимание на характер скальпирования. Думаю, он вам знаком, проректор? Голос старика был тверд. Я видел, как это делают тартары. Такой метод распространен среди а б о р е г е н о в Сибири и Тунгуски. Оттуда он распространился на земли с к р е л и н г о в но, насколько я понимаю, в Новой Дании он запрещен. Можно мне разглядеть поближе, лорд а з р е л После короткого молчания он снова заговорил. «Зрение у меня неважное». а лед грязен, но кажется мне на макушке отверстие, верно? Да. Трепанация? Вот именно.